За время скитаний, повершений и зыбью я повидал немало очень разных тюрем, о некоторых нельзя было вспоминать без содрогания, другие заслуживали вполне лесного отзыва. Короче говоря, я считал себя в этом вопросе докой, более того, первым претендентом на орден заслуженный узник, если таковой был бы вдруг учрежден. Однако метод ограничения свободы, придуманный яганом, специально для меня, был до такой степени оригинален, что заслуживает особого упоминания. Я был помещен у роскошных, по местным понятиям, конечно, чертогах. Моё тело до пояса прикрывало некое подобие стола или кафедры, а ноги до середины щиколоток, Были опущены, выдолбленные в полу углубления и заляты смолой, как объяснил Яган, самой вязкой, самой прочной и самой быстро застывающей. Уйти отсюда я мог, только волоча на себе весь дворец. Со стороны все выглядит вполне пристойно. Сидит Тимофей посреди просторного, богатого убранного покоя и размышляет над государственными делами. Иногда изрекает свеженький указ, но всегда в присутствии Ягана, своего лучшего друга. Механизм нашего сотрудничества был весьма прост. Яган надиктовал мне очередной плод своего законотворчества, чаще всего достаточно людоедский. Я, конечно, наотрез отказывал согласить подобный бред. И он уходил, немало не расстроенный. Уходил и больше не появлялся. А поскольку Яган был единственным звеном, связывающим меня с внешним миром, его отсутствие весьма скоро начинало отрицательно сказываться на моем самочувствии. Если голод и жажду еще можно было как-то терпеть, то неудобства в плане отправления естественных надобностей донимали сверх всякой меры. Лишить человека возможности пользоваться обыкновенной порашей намного жестокосердечней, чем лишить его чести и достоинства. Дождавшись момента, когда мои страдания достигали апогея, Яган возвращался и обычно без труда добивался своих целей. Тут же приглашались приказные и законники, дабы удостоверить мое очередное гениальное прозрение и попробовал бы хоть один из них при этом поморщиться или зажать нос. Наоборот, зловоние воспринималось этими лицемерами как некий признак высшей благодати, печати избранности. Не удивлюсь, если обычай портить воздух вскоре внедрится в самых изысканных кругах местного общества. Как бы то ни было, но иган добился своего. Я стал марионеткой в его руках. Однако, как оказалось, и это было для него мало. Планы моего лучшего друга простирались намного дальше. Однажды, ни с того ни сего, Иган поведал мне историю своего спасения. Прознав о том, что я приказал рубить ветвяки, и уяснив для себя размеры и темп этой работы, он верно оценил опасность, грозящую войску отступников. Тем не менее, все его предупреждения никак не повлияли на фанатиков, уже почуявших близкую победу. Даже грозные признаки надвигающейся беды треск и содрогание ветвяка нисколько не смущали их стратегов. Обдумав все до мелочей и безукоризненно рассчитав время, Иган совершил побег, прихватив при этом письмена, вернее их вторую часть. Сделал он это чисто интуитивно, без какой-то определенной цели. Уже потом Иган понял, что не прогадал. Письмена выручили бы его в любом случае, Попадись он отступником. Похищение можно было бы выдать за попытку спасти реликвию. Для своих же годилась версия об успешно проведенном диверсионном акте, имевшем цель подрыв боевой духа противника. Едва иган успел перебраться на соседний занебник, как обреченный ветвяк рухнул, погубив посланную за ним погоню, а заодно и все войско отступников. Ягану, конечно, тоже пришлось несладко. сладко. Несколько раз чудом избежав смерти, он добрался до мест, не затронутых бедствием, и, пользуясь прежним авторитетом, основал новую ставку. Своими основными планами на будущее он со мной делиться не стал, однако в один все же посвятил. До сих пор гибель судьбоносной книги тщательно скрывалась, Столь трагическое известие грозило непредсказуемыми последствиями, да и в чисто практическом плане ее отсутствие причиняло массу неудобств. Нельзя было созывать большой сбор. Невозможно стало на якобы законных основаниях вершить человеческие судьбы. Заменить истинные письмена можно было только письменами отступников. В данной ситуации не было иного выхода как поступиться принципами. Вот только содержание книги оставалось тайной за семью печатями. На вершине давно уже никто не умел читать. Существовала узкая каста законников, знавшая весь текст наизусть. Знание это, передаваемое из поколения в поколение, было доведено до редкого совершенства. Определив по одним им известным приметам страницу, Законник про себя проговаривал весь текст наизусть и, лишь дойдя до указанного слова, произносил его вслух. Непременным условием выдвижения в друзья являлось умение читать и толковать письмена. Само собой, теперь эти знания оказались бесполезными. С моей помощью специально подобранная группы молодежи должна была в срок задолбить новый текст. Впоследствии этим празелитам предназначалось заменить старую администрацию, дабы избежать раскола и смуты. Все те, кто так или иначе был причастен к исчезнувшим письменам, подлежали ликвидации. За содействие в проведении этой акции Яган обещал мне «Нет, не свободу!» а вполне сносное существование. Покой, почитание, а в перспективе тихую, естественную смерть. Тут он, думаю, кривил душой. Ноги мои, словно скованные льдом корни дерева, уже не принадлежали мне. Они не отзывались ни на боль, ни на приказы нервных центров. Некротические процессы уже достигли бедер, и в скором времени Грозили распространиться на брюшину. И все же я согласился на предложение Ягана. Мне позарез нужна была вторая половина книги. Только получив к ней доступ, я мог завершить дело, ради которого терпел позорнейшее существование, недостойное не то что человека, но даже скота,